Глава 39. Пойнт Венути Пойнт Венути лежал внизу, цепляясь за склон скалы, спускающейся к океану. Позади возвышались другие скалы, массивные, но с рваными краями. Своими огромными складками они напоминали доисторических слонов. Дорога вела вниз мимо высоких деревянных стен, пока не поворачивала за угол длинного коричневого металлического здания, бывшего заводом или складом, а дальше исчезала среди нисходящих террас и однообразных крыш других складов. С того места, где стоял Джек, дорогу не было видно, пока она не появлялась с другой стороны, поднимаясь вверх и на юг в сторону Сан-Франциско. Он видел только напоминающий лестницу каскад крыш складов, огороженные заборами автостоянки и справа по зимнему серую воду. Никто не двигался по дороге. Никто не появлялся в маленьких окнах на задней стене ближайшего склада. Пыль маленькими смерчами проносилась через пустые автостоянки. Пойнт в выглядел заброшенным, но Джек знал, что это не так. Морган Слоут и его сторонники, те, которые пережили внезапное прибытие паровозика из долин, могли ждать появления странника Джека и рационального Ричарда. Талисман звал Джека. Тянул его к себе, и Джек, сказав «Да, это здесь, малыш», зашагал вперед. Сразу открылись новые грани поинтовой вынуть Первый стало появление девяти дюймов в задней части лимузина. Джек увидел отполированную черную краску, сияющий бампер, часть правого заднего огня. У Джека возникло жгучее желание, чтобы волк, ренегат, сидящий за рулем, был одним из спасшихся в лагере готовности. Потом он снова посмотрел на океан. Серая вода пенилась около берега. Медленное движение над крышами складов привлекло его внимание, когда он делал следующий шаг. «Иди сюда!» — звал талисман, и, как магнит тянул к себе, казалось, что понт вынуть и сжимается, как рука в кулак. Над крышами темный, но бессветный флюгер в форме волчьей головы беспорядочно крутился туда-сюда, не повинуя себе труб. Когда Джек заметил неподчиняющийся законам природы флюгер, поворачивающийся то направо, то налево, то делающий полный оборот, он понял, что наконец-то увидел черный отель, во всяком случае его часть. От складских крыш, от дороги впереди, от всего невидимого города исходила враждебность, осязаемая как пощечина. Долины сочились кровью сквозь поинт венуте, и реальность здесь, — понял Джек, — была словно присыпана тонким слоем песка. Голова волка бессмысленно крутилась на ветру, а талисман продолжал тянуть Джека к себе. «Иди сюда! Иди сюда! Иди скорее!» «Иди скорее, скорее!» Джек понял, что Талисман не только тянул его своей нарастающей силой, но и пел ему. Без слов, без мелодии, но пел песню, неслышную никому другому. Талисман знал, что Джек только что заметил флюгер на крыше отеля. «Пойнт Венуте, наверное, самое испорченное и опасное место во всей Северной и Южной Америке», — подумал Джек, вдруг теряя половину своей смелости, но это не могло заставить его отказаться от посещения отеля Корт. Он повернулся к Ричарду, чувствуя себя так, словно не занимался ничем, кроме отдыха и зарядки, в течение месяца, и попытался не выдать беспокойства по поводу состояния лица своего друга». Ричард не смог бы его остановить. Если бы потребовалось, он протолкнул бы Ричарда сквозь стены проклятого отеля. Он увидел измученного Ричарда, скребущего ногтями кожу под волосами и напоминающую муравейник сыпь на висках и щеках. «Мы сделаем это, — Ричард сказал он. — Я знаю, что мы сделаем это. Меня не волнует. Какую дрянь не придумают, чтобы помешать нам? Мы сделаем это!» «У наших неприятностей будут от нас неприятности», — сказал Ричард. «Цитирую, конечно, невольно, доктора Зеуса». Он помолчал. «Я не знаю, смогу ли я. Это правда. Я валюсь с ног». Он посмотрел на Джека взглядом полным мучения. «Что происходит со мной, Джек?» «Не знаю, но я знаю, как это остановить», — ответил Джек, надеясь, что сказал правду. «Это дело рук моего отца». Печально спросил Ричард. Он провел рукой по своему распухшему лицу, потом выпустил рубашку из брюк и рассмотрел соединяющиеся пятна сыпи на животе. Пятна, смутно напоминающие своей формой штат Оклахома, начинались у него на поясе и расползались по обеим сторонам тела почти до самой шеи. «Это выглядит как вирус или что-то вроде этого. Это мой отец заразил меня?» — Не думаю, что это ему нужно, Ричи, — сказал Джек, — если это вообще что-нибудь значит. — Наверное, нет, — сказал Ричард. Это все скоро прекратится. Экспресс на остров Сибрук приближается к концу пути. Джек шагнул вперед и увидел, как задние огни лимузина сначала загорелись, потом погасли, прежде чем автомобиль проскользнул вперед, исчезая из поля зрения. На этот раз не могло быть внезапного нападения, никакого трам-террорама с внезапным появлением на поезде, полным оружия и боеприпасов. Но если бы даже все в Пойнт-Венуте знали об их прибытии, Джек не остановился бы. Он вдруг почувствовал себя вооруженным, словно держал в руках волшебный меч. Никто в Пойнт-Венуте не мог причинить ему вреда. Во всяком случае, пока он не добрался до отеля «Эджинкорт». Он шел вперед, рациональный Ричард был рядом с ним, и все должно было быть хорошо. Не успел он сделать и нескольких шагов, как его мышцы начали петь вместе с талисманом, и он еще отчетливее представил себя рыцарем, идущим в бой. Это был образ, пришедший прямо из одного из фильмов его матери, словно телеграмма с небес. Ему казалось, что он на коне, в широкополой шляпе и с ружьем у бедра, что он скачет вперед, чтобы очистить ущелье Дэдвуд. «Последний поезд в город Висельников», — вспомнил он. Лили Кавинью, Клинт Уолкер и Уилл Хатчинс. 1960 год. «Да будет так!»